Житейская драма продолжалась, и каждый участник ставил себе целью, как можно лучше сыграть свою роль. Посредственные удовлетворялись лишь одной, привычно серьезной второстепенной ролью, а личностям, выдающимся, приходилось играть утомительную двойную роль близнецов. Да, жизнь была действительно похожа на фильм, который только раз прокручивали до конца, а потом укладывали в ящик и относили в сопровождении печального шествия в вечный архив. А Сима Сяхля я долгое время ничего не слышала, но зато имя Сепа Свина то и дело доносилось до моих ушей. По словам Энсио Хюпи. -э». Сеппас Вин около полудня съедал дешевый обед в народной столовой Эланто, а затем отправлялся к фешенебельному отелю Кэмп ковырять в зубах у входа в ресторан. Глава 8 Второе замужество. Наступил сентябрь 1939 года. Мальтузианцы, которые с таким жаром доказывали, что население возрастает в геометрической прогрессии, тогда как продукты питания и средства к существованию умножаются лишь в прогрессии арифметической, теперь испытывали, разумеется, счастье церковного казначея, наблюдая столь успешное вспомогательное прореживание, производимое войной, эпидемиями и нищетой. Меня не интересовала политика, ибо те, кто занимался ею, всегда оставляли после себя неоплаченные счета. Я ненавидела войну, в которой никто никогда не побеждает. Мне не нравились все эти мундиры, натянутые на живые колодки, а также танки, непригодные для перевозки типографских красок, клейстера и каменного угля. Сложное международное положение смешало все мои планы. Вместо каменного угля и кокса пришлось торговать дровами, а вместо добротного клейстера и типографских красок — ужасными эрзацами. Я непрерывно переводила свои средства в иностранные банки, покупала золото, драгоценные украшения, ковры, леса и новые связи. Однажды я вложила все мои свободные деньги, около двух миллионов марок, в восточные ковры. Через пять лет я продала их за восемь миллионов. Я слепо следовала правилу энсио-хюэпии «Ешь, пей веселись, ибо завтра начнется пост». Столь же слепо я подчинялась указаниям гороскопа, который служил для меня вторым советником. Моя судьба была начертана в книге «Звезд», но ложное толкование письмен этой книги ввело меня в заблуждение. Всему виной оказались, вероятно, постоянная неуверенность, страх и нервное переутомление, вызванное бессонницей, ибо иначе я вряд ли согласилась бы добровольно увеличить свою ответственность и уменьшить свои права. Однако именно это я и сделала, выйдя в середине сентября замуж, Причем любовь играла в нашей маленькой комедии лишь весьма второстепенную роль, не более двух-трех реплик. Горный советник Кали Кананин был дважды разведен и намерен был предпринять третью попытку. Мы были в течение года очень близкими деловыми партнерами, впервые познакомившись на званном вечере у горного советника Карьюла, где я сделала свое миллионное разоблачение. И ни разу мы не пытались обжулить друг друга. Взаимное недопонимание, как это обычно бывает, привело нас к решению вступить в брак. Но, кроме того, я еще по-прежнему верила в гороскоп. Загвоздка, видите ли, в том, что Калли Кананен был дева, ходил носками внутрь. Уверял, а порой доказывал на деле, что является чуткой натурой и с девственной непосредственностью изумлялся похождением Одиссея, но не своим собственным. Он был с виду очень веселый человек, сидеющий блондин, одевался всегда с иголочки и счастливо утаивал некоторые слабости своей натуры.